Глава 34. Мне почему-то снились сны с опытами, что проводил Робинсон, хотя я и не знала, что там было. Об этом даже не рассказывал в подробностях ДН. Поэтому это предположение, а не утверждение факта. Сны всегда воспринимала их лишь как отдых организма, что-то вроде перезагрузки компьютера. Но сейчас мысли, что они имеют немного другое значение. Возникает ощущение, что в снах мне является прошлое. Опыты, которые проводил Робинсон, не сказать, что были очень жестокими, но для большинства, вероятно, они были вне рамок. БДСМ, гендерная идентичность, Робинсон-Хорошенько так изучал человеческую психологию. Он вёл очень чёткую статистику. По его данным, приблизительно 1/3 людей очень разительно отличается от 2/3. Им не чужды эксперименты, которые для основной массы будут чем-то шокирующим. Однополая любовь, доминирование, подчинение, свингеры всё это не самое страшное. Оказывается, Робинсон ввел статистику и извращений, которая даже для этой третьей любителей погорячее что-то из ряда вон. Видев в своих снах каждый день его опыта, я поняла, что часть студентов, особенно тех, кто не был в теме, могут съехать с катушек. Робинсон заключил с каждым договор о неразглашении, оплатив им из фонда института по несколько сотен тысяч долларов. Исследования хорошо финансировались. Один человек, который поддерживал университет, видимо, желающий остаться неизвестным, вкладывал колоссальные денежные средства для продвижения этой темы. Нет, я не устала, не хотела я их беспокоить. Я так забот полна. Скоро окончание учебного года, а значит, не за горами получение диплома. Наконец-то будет немного попроще. Хотя нам втроём и так чуть проще, чем другим. Ну что, сегодня, как собиралась, поедем погулять в центральном парке? спросил Дэн. Да, я с радостью, закивала. Чем мне нравится Нью-Йорк, это тем, что никому нет дела до тебя. Ты можешь идти с пальмой на голове. Никто на тебя не взглянет, ну, кроме впечатлительных туристов. Потому то, что мы шли держать за руки, абсолютно никого не волновало. Я была счастлива. Наконец-наконец-надя себя я не стеснялась своих чувств. Единственное, наверное, стоит поговорить с психоаналитиком насчёт этого дурацкого сна. Именно он меня напрягает. В своё время мне помог мистер Лукас. Просто используй две сахарные конфетки разного цвета. Подумала, что неплохо бы найти такого же классного специалиста в Нью-Йорке. Стресс и напряженный график, приближающийся перед дипломом экзамены, могут подкосить любого. Возможно, из-за перенапряжения такие сны мне и снятся. Так и быть. Обязательно на следующей неделе запишусь к психоаналитику. Только к такому, кого стоит выбрать по рекомендации. «Вы считаете ей лучше?» Спросила мистера Лукаса мама Дженнифер. «Считаю, что она немного отпустила ситуацию», покачал головой доктор. «Может быть, ей можно вернуться домой?» Всё-таки уже много месяцев находится на лечении. Она пережила колоссальный стресс, когда профессор Робинсон проводил эксперименты в университете. Рановато ей возвращаться домой. Мы сейчас тестируем несколько историй для неё, которые она смогла бы воспринять нормально. Как оказалось, одна из оптимальных стала история, что она поехала со своими женихами в Нью-Йорк. Но ну, не знаю. Может, всё-таки я её заберу? Уже столько месяцев занимаетесь, а результата практически нет. Я просто хотела, чтобы вы избавили её от этой зависимости. Это же извращение. Но в итоге вы сделали какую-то симуляцию, в которой она получила всё, что хотела. Мне наоборот хотелось, чтобы в эту дрянь достали из её головы. Какой смысл было тогда пить таблетку? Можно было просто позволить ей жить с этими двумя придурками. Что в итоге? Не на его так фантазиях она с ними. Мама Дженнифер взлилась. Дочь пару лет назад попала в одну из команд для опытов Робинсона. Джен даже не думала делиться с матерью об этом. Захотелось самостоятельно заработать 10 тысяч баксов. В деньгах Дженнифер особо не нуждалась. Но ей хотелось впервые в жизни самостоятельно добыть более или менее внушительную сумму денег. Коллега, с которой она подрабатывала в библиотеке, дала информацию, что ведется набор в группу. Платили хорошо, поэтому Дженнифер сразу же подписала контракт, особо его не читая. А ведь прочитать стоило. Она не только не имела права рассказывать кому-то об опытах, но и соглашалась принимать различные препараты, которые посчитают нужным давать экспериментаторы. Их список вообще ничем не ограничивался. Психотропные, наркотические, вообще любые способные менять личность. Дженнифер была интересна в первую очередь еще и тем, что она поощряла отношения с двумя мужчинами одновременно. Профессор Робинсон как раз искал тех, кто отличается от среднестатистического большинства. Совместно с профессором Лукасом они искали лекарства от этих пристрастий. Один втихую за счёт фонда университета работал с испытуемыми, второй открыто вёл практику в своей клинике. Своего профессионального партнёрства они не афишировали. Более того, когда доктор Лукас узнал, что дочь его клиентки входит в подопытную группу и имеет какие-то проблемы с восприятием, он сразу же придумал план, как сообщить матери о непутях дочери. Пришлось, правда, придумать витиеватую легенду, мол, один из её любовников племянник Робинсона. Ну что не сделаешь для дела? Лука совгал матери Дженнифер. За эти несколько месяцев, что её дочь под препаратами, девушки не лучше. Лучше было бы просто оставить всё как есть. Нравится ей спать с двумя мужиками. Пусть спит. Только вот её участие в опытах Робинсона, кажется, разберидило глубинные слои мозга, связанные с психикой. Оно вообще никак не связано с её сексуальными предпочтениями, но изменило личность. Может, это произошло бы в любом случае спустя много лет. А может, и не произошло вовсе. Психиатрические эксперименты стали своего рода катализатором, что делать Лукас не знает. Он бы рад вернуть тот день, когда дал девчонке наркотик, но время не вернуть. Ситуация всё хуже и хуже день ото дня. Кажется, она вовсе не вырвется из своей иллюзии. Он уже делал несколько попыток вывести её из симуляции, только каждый раз её давление подскакивает до таких высот, что в следующий раз это может закончиться остановкой сердца. Как быть? Стоит ли сказать об этом матери Дженнифер? или оставить все как есть, кормя ее несбыточными обещаниями. Он связался и с Марианой, и с ее прошлыми любовниками, чтобы вводить их в симуляцию, но пока ничего не помогло. Только через сон во сне он стал как-то пробиваться. Но поможет ли это? Лукас так хочет вывести девчонку из этого длительного транса под лекарствами, но подсознание отказывается возвращать ее в реальность. Стараясь помочь, только все испортил. Лукас считал, что эксперименты в секции однозначно говорят об отклонениях в психике. Говоря о чужом разуме не замечал Брёвин в своём глазу, испытывая сексуальное влечение к своим клиенткам, которых он консультировал в клинике. Но Дженнифер он не трогал. Она для него была как дочь, дочь женщины, в которую он был влюблён. Ту самую, что просила помочь с её странными пристрастиями. Помочь он не смог, а теперь не знал, как всё вернуть обратно. Роббинсону мыл руки. Со своей стороны он был чист. обложен всеми необходимыми бумагами. Лукас же встрял. Он и это прекрасно понимал. Дочь влиятельной чиновницы могла сломать карьеру, прикрыть практику. Но и у него был козырь в рукаве. Разве она захочет поднимать общественности тот факт, что Дженнифер имеет нестандартные пристрастия? Она, скорее, о ней забудет. Вон сколько раз ему при беседах говорила, что стыдится ее. Сначала замутила с двумя парнями, потом еще с другими двумя. И это можно было бы списать на ошибки молодости. Но когда Дженнифер влюбилась в двух одногруппников, которые ответили ей взаимностью, матушка не смогла стерпеть. Особенно она была в шоке от новости, что именно с ними двумя она и участвует в экспериментах Роббинсона. Дочь не оправдала её ожиданий. Это не самое ужасное. Хуже было то, что она занялась непотребным делом, вступила в отношения, в которые вступать оскорбительно, как по её мнению. У Лукаса остался последний вариант. Он либо выведет Дженнифер из этого состояния и постарается договориться с ней, чтобы не светилось отношениями перед матерью, либо он её окончательно угробит. Но хуже дела обстояли даже не с Дженнифер. Даниэль и Майк тоже были в клинике. Они, учитывая их прошлые конфликты, совсем не хотели входить в аналогичную симуляцию с Дженнифер. Если всех троих выводить из транса, то легенда у них у всех должна быть общая. Или может всё же рискнуть?